Глава 20. Доктор Ван Роен подал руку выходившей из коляски Ади Кортни. За пятьдесят лет он не стал равнодушным к чужому горю, но научился скрывать это. Ни следа горечи не было в его глазах или вокруг рта или на морщинистом усатом лице. Он молодцом, Ада. Руку ему починили неплохо для военных хирургов. Она срастется прямо. Когда их привезли? спросила Ада. Часа четыре назад всех раненых из Ледибурга привезли в двух фургонах. Ада кивнула. Он смотрел на нее из за счета своей профессиональной невозмутимости и поражался переменам в ее облике. Кожа Ады стала сухой и безжизненной, как лепесток засохшего цветка. Губы были упрямо поджаты, а вдовий наряд делал ее вдвое старше. Он ждет вас внутри. Они поднялись по ступеням церкви и небольшая толпа раступилась, пропуская их. Окружающие приглушенно здоровались с Адой, слышались обычные для похорон слова. Было еще несколько женщин в черном с распухшими глазами. Ада и доктор вошли в прохладу церкви. Скамьи передвинули к стенам, освобождая место для матрацев. Между матрацами ходили женщины, на матрацах лежали мужчины. «Тяжелых я держу здесь, где могу за ними присматривать». — сказал у нее за спиной доктор. — А вот и Гарри. Гарик встал со скамьи. Его рука на перевязи неловко свисала с груди. Он, хромая, пошел им навстречу. Деревянный протез гулко стучал по каменному полу. — Ма, — начал он и замолчал. — Шон и па, я приехала забрать тебя домой, Гарри. Ада говорила быстро, поморщившись при звуках этих двух имен. — Их нельзя оставлять там. Нужно, пожалуйста, Гарри, поедем домой, — сказала Ада. — Поговорим об этом позже. — Мы все очень гордимся, Гарри, — сказал доктор. — Да, — подтвердила Ада. — Поедем домой, Гарри. Она с трудом сдерживала рвавшееся наружу горе, огромное в таком маленьком пространстве. Повернулась к двери. Нельзя, чтобы это видели. Нельзя плакать на людях. Нужно дойти до коляски. Ада взяла вожжи. Оба молчали, пока не пересекли мост и не увидели ферму. — Ты теперь хозяин Теннис скраля, Гарри, — негромко сказала Ада, и Гарик неловко заерзал на сиденье рядом с ней. Он не хотел ни этого, ни ордена. Он хотел вернуть Шона. Множество рук протянулось, чтобы понести его в тени Скраль.